Исчезновение профессора Лу Фу. Глава первая. Ночная тревога. Комиссар Мелодар, шеф земной службы Интеркпола, позвонил Коре Орвад среди ночи, потому что имел гадкую манеру звонить всегда не вовремя. Сам он почти не спал и не выносил, когда спали его подчиненные. Спросонье Коре показалось, что обвалился потолок, и оттуда в спальню ворвалась стая визгливых гиен, а это был всего-навсего звонок видеофона. — Ты что делаешь? — сурово спросил комиссар. Кора достаточно проснулась, чтобы прямодушно ответить. — Собираю апельсины. Ее шутка не возымела действия, потому что комиссар удивленно откликнулся. — Кто тебе сказал про апельсины? Кора окончательно открыла глаза и посмотрела на часы. «Четыре часа тридцать пять минут. Самое время для того, чтобы поговорить об апельсинах». «Мне приснился сон», — ответила Кора, — «что я собираю апельсины и кидаю вам в лоб». «Чепуха. Я не верю в сны. Признавайся, откуда ты узнала про апельсины?» «Комиссар». Если вы будете на меня и дальше кричать, я пожалуюсь вашей жене». «Ты с ума сошла? Она же спит!» После неудачного предыдущего брака комиссар Мелодар выбрал в жены найденную в виртуальной реальности настоящую спящую красавицу. В его доме воцарился желанный покой, но обедал теперь комиссар в общественной столовой тогда расскажите мне тихим голосом что произошло попросила кора только очень тихим голосом у меня разыгрались нервы неправда ты еще такая молодая что у тебя нет нервов еще тише умоляю еще тише невозможно я сам себя не услышу это совсем не обязательно сказала кора вы же уже знаете о чем хотите мне сообщить милодар тяжело вздохнул Он не любил упрямство Коры и ее умение оставить за собой последнее слово, но признавал некоторые таланты. Говорит ли тебе что-нибудь, спросил он приглушенным голосом имя Луфу? Разумеется, как и любому интеллигентному человеку, ответила Кора. Это великий китайский ученый, физик и философ, лауреат Нобелевской премии. Каждый школьник знает о четырех принципах Луфу. Он изобрел гравитационный двигатель, и теперь, благодаря ему, мы можем за считанные дни пересечь всю галактику. И это все: Я знаю, что он очень старый и живет где-то в горах или пустыне, где разводят розы. «Молодчина девочка!» — похвалил Кору комиссар Милодар. «У тебя хорошая память. Я могу добавить только что уважаемому профессору Луфу, Через неделю должно исполниться сто лет. И во всех странах мира, а также на многих планетах готовятся к этому празднику. Ведь Луфу оставил сотни учеников, не говоря уж о почитателях. И вы разбудили меня, чтобы сообщить об этом? Ты ошибаешься, Кора. Меня выбрали в делегацию Интеркпола, которая повезет букет великому ученому. Не говори глупостей. В делегацию выбирают солидных людей, а не рядовых агентов. Тогда в чем же дело? А в том, что профессор исчез и, вернее всего, убит. Быть не может. Кора вскочила, сна ни в одном глазу. — Ну чего же вы молчите, комиссар, я вас слушаю? — Смотри-ка, проснулась, — усмехнулся Меладар. уже готова к бою. Какие будут приказания, шеф? Я решил поручить это делать тебе. Но ведь есть более заслуженные агенты, более опытные. Наоборот, мне нужен агент молодой, быстрый, отваженный и, кроме того, знающий китайский язык. А это ты, Кора Орвадр. Итак, через 15 минут прошу быть у меня в кабинете. Я не успею, — ответила Кора. Ну, конечно же, комиссар Милодар. Ее не слушал. Кора представила, как ее начальник включает хронометр, сидит перед ним, попивая кофе, считая секунды. Он уверен, что она ни за что не успеет. Ах, так! За 12 секунд Кора выскочила из постели, добежала до ванной и через 70 секунд уже была на кухне, умытая, причесанная и полностью одетая. А кухня, привыкшая к тому, что ее хозяйка всегда спешит, уже сварила кофе, залила молоком кукурузные хлопья и выжила сок из грейпфрута. Завтрак занял почти минуту. Пришлось подкрепиться, потому что неизвестно было, когда удастся поесть в следующий раз. Хрустя кукурузными хлопьями, Кора включила компьютерную энциклопедию и сразу увидела на экране доброе лицо старого профессора Луфу. Профессор был совсем лыс, у него были тонкие белые усы, кончики которых спускались к подбородку и редкая клинышком седая борода. Затем компьютер показал Коре дом профессора. Оказывается, он уже 20 лет как отошел от работы в институте, вышел на пенсию и поселился в очень странном для пенсионера месте на краю громадной страшной пустыни Такламакан, одного из последних неосвоенных людьми мест на Земле. Если посмотреть на карту, то пустыня Такламакан расстилается на многие сотни километров к северу от Тибета, то есть на северо-западе Китая. Речки, которые стекают в эту пустыню, которая как гигантская пиала улеглась между гор, Летом пересыхают и теряются в песках. Одна из таких речек называется Тарим, и течет по северному краю пустыни. На ней стоит городок Тарим Лючан, а неподалеку от него и спрятался от всех людей старый ученый Луфу. Сейчас вы увидите дом профессора Луфу, произнес низкий голос диктора. Он говорил по-китайски на дисплее потянулась бескрайняя каменистая пустыня над которой кое где поднимались гигантские барханы затем показались низкие голые холмы между ними зеленое пятнышко пятнышко росло пока не превратилось в цветущий оазис защищенный холмами от ветров и песчаных бурь посреди оазиса рядом с маленьким синим прудом Располагался небольшой белый дом, от которого, как распростертые руки, тянулись полукруглые стеклянные оранжереи. Здесь, в тишине и вдали от суеты, профессор проводит свои спокойные годы, размышляя о смысле жизни и стараясь по мере сил принести пользу людям. Луфу вновь появился на экране. На этот раз он трудился в саду вскапывая мотыгой грядку. Кора выключила компьютер. Прошло уже четыре минуты из отпущенных ей комиссаром Мелодаром. «Какой благородный старик!» — подумала она, выбегая на улицу к своему флайеру. «Что готовить на обед?» — крикнула из окна кухня. «К обеду меня не жди!» — ответила Кора. «Когда же это наконец кончится?» — взвыла кухня. Дверца флайера открылась. Садясь в машину, Кора сказала ей, «У нас есть семь минут, чтобы долететь до Антарктиды, где меня ждет в штабе комиссар Милодар. «Не успеть», — ответил флайер. «А ты постарайся». «Пробки», — ответил тот. «Воздушные пробки над Малаховкой и Бермудским треугольником. Меньше восьми минут не гарантирую». «Я тебя очень прошу, это дело чести». «Ну тогда держись» предупредил флайер. «Ты хорошо пристегнулась?» Они были над Антарктидой через 6 минут 50 секунд, трижды нарушив правила движения и чуть не врезавшись в мыс Горн. Еще через 7 секунд на скоростном лифте кора неслась вниз сквозь ледяной двухкилометровый щит Антарктиды. Там, в глубине и безопасности, находился штаб Интергпола, Интернациональной галактической полиции. С опозданием в 4 секунды Кора вошла в кабинет комиссара Меладара. Тот постучал согнутым пальцем по хронометру и сказал, — Я бы на твоем месте не успел. Что будешь пить? Джин, виски, самогон, коньяк? Кора не успела открыть рот, чтобы ответить, как Милодар уже протянул ей высокий бокал парного молока. Спасибо, шеф, сказала Кора. Я готова к работе. По просьбе миладара к нему в кабинет вошел высокого роста молодой брюнет с обожженным солнцем лицом. Познакомьтесь с Дэнок Альшевский, сказал комиссар Коре, представив ее молодому человеку. Корреспондент, который только что вернулся из пустыни, Такламакан. Рассказывайте, с Дэнок. Комиссар Милодар предложил гостям садиться и уселся сам. Он не любил принимать людей стоя по той простой причине, что обычно оказывался самым низеньким в любой компании. И хоть он говорил, что Суворов и Наполеон тоже были невелики ростом, это мало его утешало. А что ты будешь делать, если ты сам курчавый, с сединой в волосах, жилистый и подвижный мужчина в метр шестьдесят ростом? твой агент Кора Орват выше тебя на голову, а молоденький корреспондент Галактической детской газеты вымахал под два метра и вроде бы собирается расти дальше. Наша газета, начал с Сденек, связалась с профессором Луфу, потому что скоро ему исполняется сто лет, и нам хотелось, чтобы он поделился с нашими юными читателями своим жизненным опытом. «Вы договаривались с самим профессором?» — спросил комиссар. «Нет, нам помогла договориться аспирантка Ичунь из университета в городе Урумчи, которая прилетает к нему каждую неделю. К тому же к профессору часто прилетают студенты-садовники». «Извините», — перебила корреспондента Кора, — «но ведь профессор Луфу — физик». «Последние годы, как я уже говорил, — вмешался комиссар Милодар Луфу отошел от физики. Физик, — учит он, — должен быть молодым. Физика подобна балету или прыжкам в высоту, а старики должны разводить розы, ибо ботаника схожа с пешими прогулками». «Ну и что было дальше? — спросила Кора. Уважаемый Луфу пригласил меня прилететь к нему вчера после обеда. Он сказал, что сможет уделить мне час своего времени, и я помню, что он добавил. «Вы откушаете моих апельсинов». Вот почему Милодара так поразил вещи сонкоры про апельсины. «Он выглядел спокойно?» — спросил комиссар. «Ничего его не тревожило». «По-моему», — ответил Сденок, — «профессор находился в замечательном расположении духа». «Продолжайте». «Я долетел рейсовым лайнером до Урумчи. Там взял флаер с программой полета до Оазису Луфу». Его так называют в городе по имени основателя. «В два часа дня я опустился возле входа в сад профессора». «Ворота в сад были открыты?» — спросил комиссар. «Лучше я покажу вам, что увидел», ответил юный корреспондент. «Ведь с того момента, как я подошел к воротам в сад, я начал снимать фильм для читателей нашей газеты». «Показывайте», — приказал комиссар, который, конечно, уже смотрел фильм. «Теперь его предстояло увидеть Коре». Сденек вынул из кармана камеру и направил ее луч на белую стену. И Кора увидела что стоит перед раскрытыми воротами, за которыми зеленеет сад. Ворота были чугунными, ажурными, узорчатыми. Видно, образцом им послужили какие-то древние двери. «Так», — произнес Милодар, — «значит, ворота были раскрыты». Тем временем Сденок решил сделать панораму. Камера показала склоны холмов, спускающихся к долине, Пересохшее болото, дно каменной речки, узкую дорогу, ведущую из пустыни, и возвратилась к воротам. Затем ворота увеличились и остались за пределами кадра, значит, Сденек вошел в сад. Сад Луфу был удивительный. Как будто ты попал не в самую страшную пустыню, а гуляешь по берегу тропического острова Таити. Высокие кусты роз опускали свои тяжелые головы над тропинкой. Со свода сплетенного из тростника ажурного тоннеля свисали грозди винограда. Затем камера заглянула между кустами, туда, где по небольшому озеру плыл белый лебедь. — Это чудесное место, скажу я вам, — сообщил Сдэдек. — Вижу, — коротко ответил Милодар. Дальше. Старого полицейского волка не интересовали прелести природы. Он никогда не забывал о деле. «Вот я вхожу в дом», — продолжал сденок Голос его дрогнул. Видно, он до сих пор переживал то, что ему пришлось увидеть. И в самом деле зрелище, которое предстало глазам Сденека, было потрясающим. Корреспондент думал, что сейчас увидит почтенного старца, а вместо этого оказался свидетелем страшного разгрома, который кто-то совершил в обширной гостиной профессора. Злобный грабитель или просто сумасшедший не только перевернул стулья и кресло, но и распорол обшивку кресел и дивана, вытащил и разбросал по комнате ящики комода, перебил посуду, поломал стулья, отогнул и и разрезал чудесный старинный ковер. На полу валялась разломанная старинная ширма и разбитые фарфоровые статуи. «Дальше!» — почти крикнул Милодар: «Ну чего вы стоите?» «Извините», — ответил Сденек, «но я был потрясен тем, что увидел. Я совершенно не знал, что же делать». И это было видно по движению камеры — на экране коса двигались стены, пол, стулья. Сденок не выключил камеру, она просто покачивалась у него в руке. Наконец Сденок взял себя в руки, и камера показала дверь в следующую комнату. Слышно было, как Сденок зовет хозяина. — Уважаемый Луфу! — произнес он. — Где вы? Что случилось? глаз камеры заглянул в следующую комнату которая видно была спальней ученого там находилась низкая лежанка покрытая раньше периной и шелковым одеялом вся мебель в комнате некогда была резной старинной профессор был ценителем резьбы по дереву сообщил милодар который за ночь успел прочесть все что было известно о луфу спальня была разгромлено так же, как гостиная. Казалось, что психу, который безумствовал там, доставляло удовольствие уничтожать все, до чего он мог дотянуться. «Он что-то искал», — сказал комиссар, «и мы должны понять, что же он искал». Камера показала лежащий посреди комнаты стул. «Останови изображение», — приказал комиссар. Кадр замер. «Видишь?» — спросил комиссар. И Кора поняла. К ручкам кресла и его передним ножкам были прикреплены куски проволоки. «А это означает...» — произнес комиссар. «Это означает, что кого-то привязывали к креслу», — закончила фразу Кора. «А на полу, на ковре, кровь», — сказал корреспондент. «Я видел там кровь!» Его пытали, стараясь узнать, где он спрятал. Кора не закончила эту фразу. «Но что же, черт побери, мог спрятать в центре дикой пустыни столетний ученый, который уже много лет как ушел на покой?» — спросил Милодар. И никто не смог ответить на этот вопрос.